Глава 14. Эспаньола Прежде чем мы пойдем дальше, нам надо объяснить читателю, какой образ правления установили испанцы в Америке и какой системе следовали они в своих колониях после завоевания. В силу дара папы американские владения были собственностью короны. Стало быть, страна принадлежала королю, и земли, занятые или испанцами, или туземцами, считались королевскими владениями. Король не признавал никаких прав, никаких привилегий, он брал подать со всего, он управлял посредством вице-короля. Вице-король начальствовал над армией, решал все военные вопросы, председательствовал в Совете и назначал чиновников на вакантные места. Высший трибунал, называемый «аудиенцией», служил противовесом власти этого важного чиновника – Как апелляционный суд для всех трибуналов, как гражданских, так и духовных, он судил окончательно каждый раз, когда предмет спора не превышал 10 тысяч пиастров, 50 тысяч франков на французские деньги. Суд этот имел права, равнявшиеся правам Государственного совета. Аудиенция сносилась прямо с Советом по делам Индии, этим великим регулятором всех дел, касавшихся испанских владений». Члены аудиенции пользовались огромными привилегиями, но они должны были являться испанцами, и для того, чтобы никакие семейные узы не могли привязывать их к Америке, их сыновьям запрещено было там жениться и приобретать собственность. Точно такое же запрещение касалось и вице-короля. Ниже него, на иерархической лестнице, стоял интендант финансов, имевший под начальством сборщика податей – Власть интендантов была так обширна, что они почти были независимы в своих провинциях. Словом, в управлении своими колониями Испания уравновесила все власти, так что ни одна не была неограниченной и не могла избежать контроля. Даже духовная власть, столь сильная в католических странах, подчинялась правилам, перед которыми она должна была преклоняться. Состав американской церкви нисколько не походил на состав церкви в метрополии. Папа имел номинальную власть над духовенством. Мексиканская церковь повиновалась только королю. Права, данные Фердинанду и Изабелле, Александром VI и Юлием II, были также обширны, как и права главы национальной церкви. Испанский монарх на полуострове, без малейших возражений, повиновался самым преувеличенным требованиям римской церкви и папы, а представитель его в Америке имел неограниченную власть и вершил судьбы всех обитателей этих стран. Мало того, никакая булла не принималась в Америке, не будучи рассмотрена и одобрена Советом по делам Индии. Муниципальные советы, состоявшие из рехидоров и алькальдов, свободно назначались жителями каждого города, интересы которого – они должны были защищать. Эти муниципалитеты представляли демократический элемент в среде общей деспотической организации. Муниципалитет, или кабельдо никогда не забывал обязанностей, налагаемых на него народными интересами, и во время войны за независимость члены его сразу сделались вожаками народа и горячо поддерживали его права. Вот какими формами управлялась не только Новая Испания, но и Перу, Чили, Буэнос-Айрос и вообще все владения Кастильской короны в Америке. Слишком глубокая ненависть отделяла побежденных от победителей для того, чтобы обе расы сумели слиться в одну. Конечно, случались смешанные браки, но потомки от них, метисы, оказались настроены не менее враждебно по отношению к испанцам, чем чистокровные индейцы – и сделались впоследствии самыми ожесточенными врагами испанцев и главными зачинщиками всех мятежей. В 17-м столетии Америка все еще не переставала бурлить, и, несмотря на жесточайшие меры испанцев, внезапный мятеж в отдаленных провинциях время от времени демонстрировал испанскому правительству горячее желание свободы, которое, несмотря на все, что было сделано для его погашения, Постоянно тлело в гуще масс. Мы закончим описывать картину, может быть слишком длинную, но мы считаем ее довольно любопытной, испанских владений, сказав несколько слов о состоянии общественного образования в тех странах. Было решено из политических соображений и как бы в обеспечении повиновения и безопасности правительства поддерживать массы в глубоком невежестве. Следовательно, американцы были совершенно чужды всему, что происходило вне их отечества. Они искренне верили, что участь других народов схожа с их участью. Они были убеждены, что их правительство – самое просвещенное из всех управлявших миром, и что Испания по своей политической и военной организации – царица народов и, следовательно, самое могущественное. Говорить по-христиански значило говорить по-испански. По выражению американцев и они подразумевали под именем еретиков, с которыми добрые католики не могли вести никаких дел, без всяких исключений англичан, французов, немцев, евреев или мусульман. Бесполезно говорить, что инквизиция, верная хранительница невежества, не пропускала никаких книг, кроме дозволенных ею. И с крайней строгостью преследовала несчастных, у которых находили какое-нибудь сочинение, которое она заблагорассудила запретить. Правда, эти строгости коснулись только мелкого люда и туземцев. Высшие классы обращали мало внимания на инквизицию, которую открыто презирали. Мы скажем в заключение, что морские владения приносили испанской казне от 5 до шестисот миллионов пиастров ежегодно, несмотря на грабежи вице-королей интендантов и всех чиновников. Вот откуда происходило стремление испанцев закрыть Америку для иностранцев. Вот откуда происходило желание иностранцев пробраться туда. Из всех испанских колоний остров Эспаньола был самым недоходным и, следовательно, хуже всех управляемым. До середины XVII столетия этот огромный остров целиком оставался под владычеством испанцев, еще не представлявших Его истинной ценности по той простой причине, что их внимание было направлено исключительно на колонии на материке, где драгоценные металлы сполна удовлетворяли их ненасытную алчность. Словом, это была колония, ничтожная в глазах Испании, потому что она не только ничего не приносила правительству, но, напротив, еще и стоила ему каждый год значительных сумм, идущих на жалование чиновникам, солдатам и так далее. В то время, когда разворачивается наша история, население Испаньолы едва насчитывало 14 тысяч жителей – испанцев, креолов и мулатов, не считая невольников, число которых, без сомнения, гораздо более значительное, не представлялось возможным определить. Справедливость требует упомянуть о полутора тысячах беглых негров, которые укрылись в горах, с последними остатками Карибов. Эти первые обитатели острова боролись за независимость и часто спускались в равнины опустошать плантации и грабить их владельцев. Столица столице Санто-Доминго насчитывалось около 500 домов. Она была окружена стенами и защищена тремя крепостями, довольно хорошо для того времени снабженными пушками. Сантьяго был вторым по величине городом, Там поселилось множество торговцев и ювелиров, но его стены разрушались, и укрепления были очень плохи. Другие места обитания, кроме, может быть, одного или двух городов, были плохими селениями, совершенно незащищенными и населенными жалкими горстками жителей. Прибытие французов на остров осталось незаметным для горделивых костильцев. Чего они могли опасаться со стороны колонии, состоявшие не более чем из 250 плохо вооруженных жителей, которые поселились в долине, находящейся на значительном расстоянии от центра испанских владений. Это надменное пренебрежение дало флебустьерам необходимое время укрепиться в пор де а особенно на Тартуге. Так что когда испанцы, постоянно тревожимые своими беспокойными соседями, вышли наконец из литаргии и вздумали прогнать их из области, которые те так дерзко овладели, то поняли, какую ошибку они допустили. Им пришлось затратить неимоверные усилия для того, чтобы возвратить земли, которые они позволили у себя захватить. И еще они поняли, что отныне им никогда не суждено быть мирными обладателями Тартуги и той части Испаньолы, на которую вступили флибустьеры. Так и случилось. Флибустьеры, для которых обладание Тартугой было очень важным, Каждый раз, как их прогоняли оттуда, храбро принимались за свое и хитростями снова овладевали этим островом, который через некоторое время опять у них отнимался. Вот почему, когда началась наша история, мы вновь увидели их занимающимися организацией экспедиции, чтобы опять овладеть островом, и на этот раз окончательно. Теперь, когда мы сообщили читателю необходимые подробности, Мы попросим его последовать за нами в Санта-Доминго, столицу острова, где будут происходить события, о которых мы обязаны рассказать. Маркиз Дон Санчо Пиньяфлор с удивлением, смешанным с ужасом, присутствовал при коварном рассказе, так неожиданно поведанном герцогу Дону Гусману де Тудела. Макиавелевский тон, которым старик, вдохновляемый неумолимой ненавистью, успел не только заинтересовать молодого человека своими планами но даже заставить почти с радостью взяться за исполнение мщения поразил его. Но сдерживаемый уважением, а особенно страхом, который внушал ему старик, он не смел протестовать, что, впрочем, не принесло бы никакого результата, да и на какие причины мог он сослаться, чтобы вывести из заблуждения своего несчастного родственника и не дать ему подвергнуться почти верной смерти. Сестра исчезла уже 20 лет назад, Без сомнения, она умерла. Графа де Бармона, или, лучше сказать, Монбара, старого врага его фамилии, касалось это дело, на него направил мщение герцог, его преследовал со всей ненавистью. Маркиз, будучи испанцем, не имел никаких благовидных причин защищать знаменитого флебустера, которого, напротив, должен был бы считать самым страшным противником кастильского могущества и желать его смерти. Монбар был душой флебустерства. Если он умрет, береговых братьев нечего будет бояться. Он искренне любил своего родственника, Дона Гусмана де Тудела, и с сожалением и ужасом видел, как тот взялся за поручение, которое должно было, если флебустеры догадаются о нем, стать причиной его позора и привести его к страшной смерти. Не смея объясниться яснее из боязни подвергнуться гневу отца, Маркиз насколько это было возможно, уговаривал молодого человека не совершать неосторожных поступков и в особенности ничего не предпринимать, не посоветовавшись прежде с ним. Он предполагал, что, став губернатором Эспаньолы, вдали от герцога, он сумеет заставить молодого человека отказаться от пагубных планов и извлечь графа из бездны, в которую его толкала неумолимая рука. Несмотря на сдержанность, слова маркиза казалось произвели впечатление на Дона Гусмана, и он дал требуемое обещание. Маркиз, почти успокоившись, думал только о приготовлениях к отъезду в санта доминго куда спешил приехать, чтобы избавиться от утомительной зависимости, налагаемой на него отцом, и, если будет нужно, помочь своему кузену. К несчастью, в те времена путешествовать было не так легко, как теперь. Средства передвижения были крайне примитивны, Кроме того, флебустьеры походили на хищных птиц, засевших во всех проливах Антильских островов, готовых налететь на испанские суда, как только они появлялись на горизонте. Так что те отваживались выходить в море только когда считали себя довольно многочисленными, а в особенности достаточно сильными для того, чтобы отразить нападение тех, кого они клеймили именем негодяев. Прошло несколько дней, прежде чем довольно значительный караван собрался в Веракрусе, тем более что вице-король хотел воспользоваться отъездом нового губернатора Испаньолы, чтобы доставить необходимые припасы в эту колонию, которая из-за безобразного управления испанская администрация начала приносить серьезные убытки казне ментрополии, вместо того, чтобы давать ей доход, которого она была вправе ожидать от страны, столь щедро одаренной природой. Наконец, пятнадцать больших кораблей собрались у острова Сокречифиоса, и маркиз Пиньефлор уехал из Веракруса. Переезд прошел благополучно, от того ли, что флебустеры на время оставили свои обычные засады, или, что вероятнее, от того, что они не считали себя достаточно сильными, чтобы атаковать испанскую эскадру. Ни один флебустерский парус не показался в проливах, И новый губернатор добрался до Испаньолы, не будучи потревожен. О его приезде было объявлено заранее, так что, когда эскадра бросила якорь на рейде, все было готово, чтобы принять маркиза. Прием был великолепный. Трезвонили колокола. Народ, собравшийся большой толпой вдоль пути следования губернатора, приветствовал его радостными криками «Безостановочно гремели пушки», Переход с пристани в губернаторский дворец явился для маркиза триумфальной процессией. Однако Дон Санчо был озабочен, глаза его беспрестанно устремлялись на толпу, как будто среди этих людей, собравшихся на его пути, он искал знакомое лицо. Маркиз невольно вспоминал то время, когда, будучи еще молод, свободен и беззаботен, он впервые приехал на этот остров, убегая от тиранического притеснения отца и чтобы навестить свою возлюбленную сестру, где была теперь бедная Клара, которую он не видел почти пятнадцать лет, которая вдруг исчезла, так что было невозможно узнать, жива ли она или изнемогла под тяжестью неизлечимой горести, терзавшей ее. Эти мысли невольно овладели Доном Санчо и наполнили его сердце горькой грустью, как вдруг он вскрикнул от удивления, почти от радости, и остановился, не думая о сопровождавшей его свете, порядок которой могла расстроить эта внезапная остановка. Глаза маркиза нечаянно наткнулись на человека, который, теснясь в задних рядах толпы, прилагал неимоверные усилия, чтобы добраться до маркиза. Человек этот устремлял сверкающий взгляд на губернатора и как будто обращал к нему безмолвную мольбу. Дон Санчо сделал движение, От свиты отделился Альгвазил, направился к указанному месту, растолкал толпу, без сопротивления расступавшуюся перед ним, и кончиком своего жезла дотронулся до плеча незнакомца, приказал ему следовать за ним. Тот повиновался и вскоре предстал перед губернатором, которому почтительно поклонился. «Вы хотели мне что-то сказать, друг мой?» — спросил маркиз с благосклонностью, внимательно рассматривая его несколько минут. — Я действительно хочу поговорить с вашим сиятельством, — ответил незнакомец, поклонившись. — Говорите, я слушаю вас. — То, что я должен сказать вашему сиятельству, не должен слышать никто другой. — Хорошо, станьте за мной. Пойдемте, господа, — обратился он к своей свите. Процессия опять двинулась вперед и через четверть часа достигла дворца. Незнакомец по пятам следовал за маркизом и вошел за ним в приемную залу. Ему никто не препятствовал. Началось представление властей острова новому губернатору. Все время, пока оно продолжалось, Дон Санча, несмотря на все свои усилия оказаться спокойным, с трудом скрывал нетерпение. Наконец, церемония закончилась. В то же мгновение маркиз, к великому негодованию присутствующих, оскорбленных этим нарушением этикета, поспешными шагами подошел к незнакомцу – Обменялся с ним шепотом несколькими словами, потом сделал ему знак следовать за собой, отвел его в другую комнату и запер дверь. Отсутствие губернатора было продолжительным. Наконец он вышел, но один. Незнакомец, вероятно, ушел через заднюю дверь. Удивление присутствующих дошло до предела. Они не понимали происходящего и с беспокойством перешептывались между собой. Но удивление это перешло в остолбенение, когда маркиз, не обращая внимания на их присутствие, приказал немедленно оседлать лошадь и покинул залу, вовсе не думая оставаться с ними.